Глава 32. Двор. Стандартный прямоугольник из пятиэтажек с детским садиком посередине оказался на удивление чистым. В рано наступивших сумерках были видны аккуратно выметенные дорожки. Яркие свежеокрашенные лавочки, небольшие зеленые деревца вдоль подъездов. Уютно. Жильцы постарались на славу и сделали территорию красивой, что последнее время встречается все реже. Вовчик, коротко пообщавшись с человеком Трофимова, залез в Хонду. Минутой раньше туда пересел Стас. Пора наведаться. Чем быстрее все узнаем, тем лучше. Вовик сплюнул в открытое окно. Этот, говорит, машины не было. — Думаешь, не приедут сегодня? — Стас кусал сигаретный фильтр. — Вдруг появится А мы там? «Так откуда узнают?» «На месте и возьмем. Даже лучше получится». «Может, ты и прав. Ладно, идем». Хабаров выкинул окурок. Будем знакомиться. Они подошли к подъезду. Вовчик потыкал в кнопки. «То! ЖКХ! Проверка водопровода!» Стас быстро включился в разговор. «Не вызывали!» — отрезал скрипучий, явно старческий голос. «Бесплатная замена труп будет!» «Бесплатная?» — голос слегка смягчился. «Это как? Без денег?» «Да, за счет государства!» Хабаров чуть заметно улыбнулся. «Никогда не перестанет русский верить в халяву!» «Это тогда входи, что ли?» «Только смотри! Злая собака у меня! Руками не маши! Почем зря!» «Дверь запиликала, пропуская гостей!» «Дед какой-то!» — Вовчик удивлённо смотрел на Стаса. «На кой он нам? Может, адрес спутали? Ты же пробивал. У деда может быть сын, внук, племянник, ещё кто. Надо проверить». Они поднялись на третий этаж, на площадке ждал сгорбленный дед. В тулупе и больших, волочащихся по полу спортивных штанах. «И чего проверять будете?» Он подозрительно оглядел гостей, особо задержав глаза на Вовчике. — Чего это он не особо похож на водопроводчика? — Это стажер. Стас улыбался, надеясь растопить деда. — Зря. — А чего улыбишься? Где смешное увидел? — Не пущу, знаем таких. Ходят, потом золото-серебра не найдешь в доме. Хабаров очень сомневался, что у деда имеется золото-серебро, но спорить не стал. дедушка «Может, молодые есть кто?» «Нам с ними из сподручнее будет вопрос решать». «Нету, я тут один решаю». Он слегка выпятил грудь. «Хозяин». «А Кирилл где?» Вовчику надоело представление. «Кто?» — дед насторожился. «Кирилл Полуянов. А тебе зачем?» а — -а -а, старик отступил к двери. «Легавые за внуком пришли. Нету его». — Где он? — Стас понял, что еще чуть-чуть, и дед скроется в квартире. — Как его найти? — Не знаю я. Давно не приезжал. — Еще шажок в сторону. — Не видел. — Мы помочь хотим. Надо найти его, чтобы в беду не попал. Хабаров предпринял последнюю попытку. — Скажите, как найти Кирилла? — Не знаю. Не видел. Давно не было. Старик проворно заскочил в квартиру и захлопнул дверь. Вовчик рванулся было за ним, но Стас удержал. «Не бить же деда!» «Съели, легавые? Не возьмете!» Из-за двери послышался хриплый смех и шаркающие удаляющиеся шаги. «Что делать?» Вовчик хмуро посмотрел по сторонам, будто ища подсказку. «Как этого Кирилла ловить?» Можно бы было в ГАИ обратиться. Без проблем. А так? Не знаю. Дед точно ничего не скажет. Остается ждать, наверное, рано или поздно появится. Стас тоже растерялся. Зеленая пятнашка почему-то казалась самым реальным следом к девочке. Неожиданно щелкнул замок в соседней квартире. На лестницу выглянула неопрятная бабка лет восьмидесяти. В больших очках и вязаной бесцветной кофте. «Это вы милиция?» Она заговорчески оглядела площадку. «Могу содействовать». «Милиция. И чем можете помочь?» Стас без особого интереса глянул на бабку, хотя по опыту знал, что такие вот свидетели чаще всего могут оказаться полезными. «Кирилла ищете? Полуянова?» «Да». Хабаров насторожился. «Знаете, где его найти?» — Найти не скажу, но тут точно не найдете. Раз в год появляется. — Да и то проверить, не помер ли дед. — Знаю телефон бабы Евоной, Гальки. Она тут по соседству жила, с моей Маринкой в подружках ходила. Дать? — Конечно. Вы нам очень поможете. — Сейчас. Бабка скрылась, снова щелкнул замок. Через минуту вышла с листиком простой бумаги на котором криво нацарапало цифры. «Вот он. Ищите. Я что еще хотела спросить?» «Да. Вы его посадите?» «Кирилла-то...» Она хитро прищурилась. «Ну, возможно. А что?» «Так это... Дед-то один останется, без никого. Могу на ваше, так сказать, содействие рассчитывать, если чего?» «В чем?» Хабаров не понимал. Ну, как помрёт, чтоб квартира нам досталась? У меня вон Маринка с тремя спиногрызами ютится, бедная, а тут хоромы жулику и негодяю. Не по совести это, а, товарищ милиционер? Я уж не обижу, понимаю закон. Бабка протянула руку. Стас разглядел в ней мятую струблёвку. Не отвечая, он повернулся и стал спускаться. За ним, кривясь, шёл Вовчик. Вот люди-твари, да? Заводя машину, он не удержался от комментария. — За полуреальную выгоду продадут. — Да, надеюсь, три спиногрыза Маринки не будут брать с нее пример. — Поехали. — А, стой! — Чего? — Вовчик резко нажал на тормоз, закрутил головой. — Беднашка? — Да нет. Трофимов же мне колеса на время расследования подогнал. Забыл? — Сейчас бы уехал. Уже по привычке с тобой двинулся. Вовчик хмыкнул. — Понятно. Двигай тогда, завтра с утра будем составлять план действий. Один день остается. Успеем? — Не знаю. Стас несильно хлопнул дверцей. Он не хотел признаваться, что надежды почти не осталось.